Свободная одежда стягивалась на бедра к широким поясом и с тонкой, окрашенной в синий цвет кожи. Синий рубец подола заканчивался выше изящных щиколоток, а ноги были обуты в красиво сплетенные соломы сандалии, зашнурованные на высоком подъеме красными ремнями. На королевской дочери не было золота, кроме ее волос. составлявших отдельное чудо в этом прекрасном существе. Так поразительны были их шелковистость и невероятные обилие. На расстоянии трех пальцев над ее белым лбом, подобно царственной диадеме, положена была коса, а позади этой диадемы масса волос разделена была на две роскошные косы, спускавшиеся ниже колен. Выпрямившись во весь рост, Она прислонилась к телеге, положив правую руку на спину одного из коней, а другую подняв над глазами, защищаясь тем самым от солнечных лучей. Она зорко наблюдала за работой девушек на ручье и на лугу. Ее большие блестящие золотисто-карие глаза, цветом напоминавшие орлиные, смотрели проницательно, решительно. И смело. Иногда она гордо поднимала свой резко очерченный прямой нос и круглые каштановые брови. Внезапно, неожиданным движением, тяжелая телега быстро подалась назад. Передовой конь с ржанием, выражавшим смертельный ужас, метнулся задом на парных коней встал на дыбы. Казалось, телега и кони должны были свалиться с возвышенной дороги вниз в долину. Обе спутницы-девушки с криком бросились назад на холм. Но принцесса, крепкую рукою схватив от взвившегося на дыбы коня, наклонилась, с минуту что-то пристально рассматривала на земле, и потом твердо и уверенно наступила на это правую ногою. «Вернитесь», — спокойно сказала она, отбрасывая носком на дорогу нечто еще корчившееся в пыли. «Она мертва». — Что это было? — боязливо спросила вновь появившаяся у телеги подруга и с любопытством вытянула кудрявую головку, как бы в защиту, закрываясь темно-зеленым плащом. — Медянка, — ганна, — лошади очень боятся. И совершенно справедливо заметила подошедшая вторая девушка. Люди также боятся ее. Знай я, что эта медянка убежала бы еще скорее. Мой двоюродный брат умер от ее укуса. Ее следует раздавить раньше, чем она успеет укусить. Посмотрите, я ей раздавила шею, как раз позади головы. — Неужели, Ильдихо? — в ужасе вскричала Ганна, всплеснув руками. — О, госпожа! «А что, если б ты наступила не на это место?» — воскликнула другая. «Я не могу ошибиться, Альбруно, и меня хранит благосклонная Фрига». «Разумеется, а без ее-то помощи плохо», — сказала Альбруно. «Помнишь, Ганна, как в прошлую весну, стирая белье, я упала в воду, ты закричала, и все остальные двадцать девушек с криком побежали за мной по берегу, между тем, как быстрое течение увлекало меня вниз». — Да, помню. Но она не кричала. Она бросилась в реку и схватила тебя за твой красный плащ. Вот этот самый, который ты так охотно надеваешь, зная, что он тебе к лицу. Держа тебя левую рукою и сильно гребя правую, она вытащила тебя на берег. И когда я выжимала мокрые волосы, — улыбнулась королевская дочь, — оказалось, что к ним Крепко пристала раковина, которую мы называем фриговой пряжкой. В ней бывает жемчуг, — подхватила Альбруна. И когда мы раскрыли раковину, то нашли в ней огромную жемчужину, прекраснейшую из всех когда-либо виденных нами. — Да, конечно, — серьезно сказала Ильдихо, слегка проведя по лбу левую рукою. — Я нахожусь под покровительством и защитой фриги. Иначе как могла бы и я, лишившись матери при самом рождении, вырасти с таким здоровым телом и душою? Отец поручил меня вместо матери светлой госпоже нашей Фриги. Целыми вечерами при свете очага рассказывал он мне о ней, самой женственной и возвышенной из всех женщин, и очень часто... Видел я во сне белокурую красавицу, стоявшую у моего ложа, и чувствовала, как она гладила меня по голове своей белой рукой.